Глава 7. Иудаизм. Изгнание. Естественно было предположить, что теперь яхвизм умрет или в лучшем случае протянет еще несколько веков в качестве второстепенного культа. Случись так, а люди в те времена имели все основания думать, что так оно и будет, и вся мировая история изменилась бы и пошла в неизвестном направлении. Но этого не произошло. Движение, начавшееся с реформ Иезекии, настроение, возникшее после неудавшейся попытки Синах-Хириба разрушить Иерусалим, убежденность, что Яхве и его храм выше сил, казавшихся непреодолимыми во всех земных битвах, экзальтация, сопровождавшая реформы, проводимые Иосией, все это, видимо, не исчезло полностью и вдохновляло народ Иуды хотя и живший в изгнании, и потерпевший окончательный разгром. Они не считали, что их религия может существовать лишь на родной земле, там, где находится дом их бога. Наоборот, они несли его в своих сердцах и вере, как когда-то принесли его в ковчеге Завета. В Египте, например, группу иудеев отправили на Слоновий остров, что на реке Нил, почти на самой южной границе современного Египта. Будучи стойкими солдатами, они служили там, охраняя южную границу от нубийцев. И на этом острове, в семистах милях от Иерусалима, они построили храм Яхве. Однако поистине чудо иудеи сотворили в Вавилонии и его окрестностях. Этому способствовал ряд факторов. Во-первых, Новоходоносор был просвещенным монархом, Он неплохо обращался с иудейскими изгнанниками и не преследовал их. Убедившись, что они не будут больше бунтовать и будоражить его империю, он вполне этим удовлетворился.